Глава двадцать «Привет, источник!» Обращаюсь в никуда, Упершись взглядом в знакомую люстру. Я в своей милой светёлке, Которую мне так любезно и заботливо Обустроил источник. Рядом преспокойно дрыхнет черный кошак, Вытянувшись вдоль моего тела На манер живой грелки или печки. От него просто исходит жар. Надо как-то встать и выяснить, где мама и чем закончился побег, а то последние события у меня выпали из памяти. Будет забавно, если я брякнулась в обморок, на радостях увидев Дана. Выбраться из постели – задача на грани фантастики. Черныш развалился поверх платья, придавив многочисленные пышные юбки. Эт ножницы доставай. Доброе утро, путешественница. Раздается от двери. Тебе помочь? Дан стоит в дверном проеме, подпирая косяк и с интересом, наблюдая за моим барахтанием. Черныш, наглая кошачья морда, даже не собирался облегчить мне задачу. О том, как я выгляжу, старалась не думать. Уж будь любезен. Напарник усмехается на мое ворчание, а через секунду Черныш слетает с кровати, как ошпаренный. Ах да, у них же ментальная связь. Интересно, что он ему сказал. «Ты как?» «Тебе здорово досталось. Пытаюсь понять, о чем говорит мужчина, но ничего столь особенного не припоминаю. Жду пояснений, бросив на него вопросительный взгляд». «Какая-то ведьма тебе в спину запустила пульсар, так что считай, в мои объятия ты практически влетела. Не пугайся, повреждений уже нет». «О, все, на что меня хватает. Ну...» Хоть не обморок от восторга. И ладно. Э, как там мама? Я провела рукой по лицу. Мы сняли украшения. Дан делает воздушные кавычки. Она приходит в себя. Магам тяжело под блокираторами, особенно столь мощными. Нужно время, чтобы восстановить силы. К счастью, я пополнил запасы своей лаборатории, так что считай, Она уже в полном порядке. Изучает гримуар и собирается прогуляться по родному миру. Что? Мы вернулись домой? Когда мужчина кивает, уточняю еще раз. В мой мир? Я подрываюсь с места, как ошпаренная и вылетаю из комнаты, едва не сбив с ног мужчину. Мы, мы ведь королеву украли. О чем ты думал? Угу. У других похитителей. Иронизирует напарник, спеша За мной следом вниз по лестнице «Знаешь, когда по следу идет ковен, ведьм Думать особо некогда Мы и так еле ноги унесли Хоть бы спасибо сказала Нам, валир такую благодарность выкажет Что не унесем Шиплю в ответ, но резко торможу, увидев маму С комфортом, устроившуюся на огромном диване Одной рукой она перелистывала страницы в гримуаре А другой тискала... «Снежка? Мама? Женя, почему ты встала? От легкого укора впала в еще больший ступор. Тебе же надо отдыхать». «Ну, я пойду». Дан, как истинный джентльмен, исчезает, чтобы не мешать разговору. Хотя я бы назвала это побегом. «Успеется. Сажусь рядом, чуть не напоровшись на шипастый хвост». «Хочу обсудить с тобой все, что произошло. это ловушка, прости, что втянула тебя в это». «Милая, что за вздор!» Она удивленно на меня посмотрела. «Ты разве виновата во всем этом?» «Умом понимаю, что я ни при чем, но в попытке скрыть вину начинаю теребить юбки платья. Надо сообщить валиру что Аврора предательница, сказать, что на самом деле произошло и вообще...» «Я уже с ним поговорила?» мама прерывает мою торопливую речь, тепло улыбнувшись. Не переживай. Поговорила? Теперь настал мой черед удивляться, когда, как. Есть одна тайна. Она привычно хитро прищурилась. Тут такое дело. Ох, опять эта фраза. Если бы не одна вещь, меня бы казнили за то покушение. Но так вышло, что я его истинная пара. Истинная пара? Предназначенная... Судьбой, переформулировала она, что-то вроде брачного агентства на высшем уровне, где для тебя подбирают идеальную пару. А еще мы можем общаться на расстоянии без всяких меток и ритуалов. На кладбище под воздействием блокираторов связь не работала, но илидан помог мне от них избавиться, и я успела пообщаться с Валером. Так что проблема будет решена, а зачинщики наказаны. значит мы, «Возвращаемся?» «Не сразу». Мама мягко улыбнулась. «Ты даже не представляешь, как я скучала по этому миру. К тому же мне предоставили отпуск. Его Величество посоветовал своей королеве повеселиться и устроить себе небольшой отдых». «А как же бал?» «Валер что-нибудь придумает». «Родной мир — это отлично», «Хоть будет передышка от этикета с контрадансом, но есть одно маленькое «но».» «Мама, я неловко подалась вперед, не зная, стоит ли вообще ворошить прошлое. Раз ты тут, не хотел бы ты встретиться с папой?» Она молчала несколько мгновений, хмурилась, будто бы собираясь с мыслями и силами. «Я понимала, что это тяжелый шаг». У них обоих уже давно своя дорога, новые семьи, новая жизнь. Но ведь есть еще и прошлое. Я хотела, чтобы отец закрыл этот гештальт и узнал, наконец, правду, пусть даже и столь фантастическую, чтобы жил и больше не оглядывался. «Хочу», — наконец решила она. «Все же надо ему объяснить, как все было на самом деле, а то ведь странно будет, если я вернусь домой» так и не поговорив с ним. «Домой». Меня почему-то больно кольнуло это слово. Тот мир стал её домом, а мой, мой дом тут, рядом с техникой, интернетом и удобствами в шаговой доступности. Отпуск в другом мире чудесен, но как я могу отказаться от жизни, к которой привыкла? Но сперва решим твою маленькую проблемку. С этими словами мама тыкает мне в грудь, намекая на подселенца. «Сразу после того, как решим проблему побольше. Ты умыться не хочешь?» «Не только умыться, но и принять душ, снять это дурацкое бальное платье, которое после веселых приключений разлохматилось и превратилось в ветошь. А еще сказать спасибо Дану за наше спасение. Так что мама ушла на второй этаж, а я двинулась в сторону кухни» откуда уже доносились вкусные запахи. Не успев встать с дивана, я услышала уверенный стук в дверь, даже замерла на мгновение, не поверив собственным ушам. Кого там еще принесло? «Дан!» Мужчина так увлечен чем-то на кухне, что не обратил внимания на стук. «Дан! Ты ждешь гостей?» «Что?» Мужчина появился в дверном проеме. «Каких гостей?» «Действительно, мы же на земле». Штук повторился, на что мы с Элиданом лишь переглянулись. «Хоть бы не ведьмы в сиреневых балахонах. Если они добрались сюда, то я точно натравлю на них черныша. А Снежок ему поможет. Будут знать, как в таких заговорах участвовать. Но стоило открыть дверь, как я едва не застонала». «Уж лучше ведьмы». На пороге стоял Антон, собственной персоной, и смотрел на меня так, будто видел призрака хотя бледная, лохматая и в каких-то тряпках вместо шикарного платья, да, я точно могла сойти за призрака. Но сам гость выглядел не прямо так, чтобы лучше, даром что чистенький и благоухающий. Тусклый взгляд, незнакомые складки у губ, непривычная стрижка, заменившие милые когда-то сердцу вихры и приподнятые напряженно плечи, как будто у него на них судьбы мира. «Привет!» Ошарашенно произносит Антон, окидывая меня таким взглядом, что захотелось провалиться сквозь землю. «Что ты тут делаешь?» «Получилось не очень-то и дружелюбно, ну, и по делам ему. Хотел с тобой поговорить», — отмер мужчина, переминаясь с ноги на ногу. «Давно уже, но ты все время ускользаешь». «И?» Я приподняла бровь, намекая, что не стоило быть таким настырным. «Как ты меня нашел?» «Отследил». Бывший продемонстрировал смартфон с включенным навигатором. «Мы еще несколько лет назад установили на картах, так что можем отслеживать друг друга. Я мысленно себя отругала, как же я не сняла у себя этот маячок. Так глупо спалиться могу только я». Телефон, забытый в портале, поймал сеть и тут же отрапортовал бывшему. Отвод глаз от дома, похоже, еще не активировали. Прекрасно, просто прекрасно. Кто это? Антон совершенно бестактно, с нотками недовольства в голосе, кивает на Элидана, что молчаливо возвышается за моей спиной. Я прямо чувствую, как напряжение нарастает. И мне это совсем не нравится. И что ты тут делаешь? «Дан, не оставишь нас одних. Тихо обращаюсь к напарнику, взглядом умоляя не вмешиваться». Дан, не изменивший своему куртуазному, уже ставшему привычным имиджу, вид имел довольный и отдохнувший. Чуть отросли волосы, исчезло былое утомление. Жаль только, что вредность его никуда не делась. «Нет», — отрезает мужчина. «Я даже не сразу понимаю, что значит нет. Совсем обалдел». Но возмущаться не стало он же упертый, как баран. Устраивать сцену на глазах у Антона еще чего. Нет, так нет. Легко соглашаюсь, одним взглядом обещаю кару небесную. А после поворачиваюсь к бывшему и, скрестив руки на груди, задаю главный вопрос. «Так зачем ты здесь?» «Чтобы передать тебе вот это». Уж я-то отлично вижу неловкость и нежелание, с которым он протягивает сусально-гламурную открытку. Да он практически наступает себе на горло, а значит, ничего хорошего ждать не стоит. Пробежавшись взглядом по тексту, едва душу в себе приступ ярости. Это переходит уже всякие границы. Приглашение на свадьбу? В голосе столько яда, что я с легкостью переплюну любую гадюку. «Сама не замечаю, как делаю шаг вперед и тычу пальцем в мужскую грудь, заставляя жениха отступать. Ты чего добиваешься, а? Тебе что еще от меня нужно? Поглумиться решил? Послушай. Нет, это ты послушай. Новый тычок в грудь, заставляющий мужчину сморщиться и спуститься на одну ступень, за счет чего мы поравнялись ростом. Да я тебе такую свадьбу устрою, что понадобятся похороны!» Женя. «Ты не понимаешь, как это важно», — продолжает уговор Антон, окончательно меня выбешивая. «До черных мух перед глазами, до желчной горечи во рту. Господи, почему он не может просто свалить в закат на кону? Твоя жизнь!» Перебиваю его, положив ладони на его плечи и впиваясь в них пальцами. «Потому что видит Бог, если ты сейчас не унесешь свою задницу отсюда...» Не успеваю договорить, Антон, как подкошенный, падает прямо на ступени. Что происходит? «Антон, что с тобой?» «Что-то мне нехорошо», — бормочет мужчина, не поднимая головы. «Я хочу наклониться, чтобы помочь ему, но тут замечаю это. Собственные руки. Черные по самой локоть, словно я их обмакнула в чернильницу. Мамочки!» не успеваю закричать, как Дан хватает меня в охапку и подталкивает обратно в дом. «Иди, я ему помогу. Иди, ну же!» Но прежде чем я закрываю за собой дверь, слышу тихий голос Антона. «Скажи, что ты хочешь? Я все сделаю, только приди!» Не знаю, что на меня повлияло. Может быть, мольба в голосе, а может то, что, несмотря на эту мою злость и обиду, этот человек... «Все еще мне не безразличен, а может и то, что я хотела поскорее от него избавиться и выяснить, что за фигня творится с моими руками». «Мне нужна Клео!» Выставляю условия, зная, что Антон на это ни за что не согласится. И прежде чем он отвечает, захлопываю дверь и скатываюсь по стене на пол. «Главное, не уйти в истерику. Мама с данным разберутся». Ситуация была хуже, не придумаешь. Если я думала, что побег от ведьм — решение всех моих проблем, то я глубоко ошибалась. Да чего уж там. Я до последнего не верила, что во мне душа Мариам. Разве такое может быть? Одно тело на двоих. Бред какой-то, да и только. Сомневалась и не верила ровно до тех пор, пока не потеряла контроль и едва не убила бывшего, высосав из Антона все жизненные силы. Мужчина даже не понял, что произошло, а если бы не дан, то мог бы и не дожить до своей свадьбы, на которую мне все же придется идти. Сложно поверить, но Антон согласился с условием. Видимо, его сильно прижало, раз он готов отдать мне свою любимицу, а ведь я всего лишь хотела от него отвязаться. Мариам начинает перехватывать контроль. Выносит вердикт мама, листая ведьмин гримуар, пока я мелкими глотками допиваю вторую чашку успокоительного чая. Первую проглотила залпом, даже не распробовав на вкус. К счастью, чернота ушла, а то ведь на собственные конечности смотреть не могла. Как мы успели убедиться, ты особенно уязвима, когда испытываешь негативные эмоции. Бомба замедленного действия, бурчу поднос. «Как вытащить из меня эту пиявку?» «Я надеюсь, ты не выкинул кости?» Устремляю взгляд на напарника. Женева говорила, что с их помощью я могу остаться жива. Закопал неподалеку, и Лидан прошел к столу и сел рядом, обхватив мою дрожащую ладонь. «Мы найдем способ изгнать её «Чур, сжигать свою душу не дам!» Вяло отшучиваюсь и тут же замечаю лукавый взгляд матушки. Мгновение я чувствую, как заливаюсь краской смущения. «Да?» Мужчина удивленно вскинул бровь. «Странно, а я-то надеялся». «Да ну тебя!» Сдержать улыбку не получается, особенно когда напарник и сам лыбится, как голливудская звезда. «Это не единственный способ». Мама пресекает не то шутливую перепалку, не то флирт. «Я нашла способ. Нам повезло, обойдемся без ведьмы. Женя, ближайшую неделю, до того, как проведем ритуал, это твой самый любимый напиток». Мама пододвинула чайник с успокаивающим отваром. Я тяжко вздохнула, на вкус он не шибко хорош. «Ты поняла меня?» Дан маскирует смех за кашлем не слишком успешно. Что уж тут непонятно. Соглашаюсь, чувствую себя при этом маленькой девочкой, которая отказывается есть овсянку. Пойду приведу себя, наконец, в порядок и позвоню папе. Пора разбавить эту дружную парочку, а то не прошло и суток, а они уже спелись. Ох, как же я нервничала. Кажется, таких эмоций я не испытывала даже лежа на чужом каменном гробу. Стоило позвонить отцу и пробромотать тихая мама вернулась, скинуть ему снимок с карты навигатора, как на меня, обрушился шквал переживаний. А если они не смогут найти общий язык? После стольких лет, после стольких обид, как объяснить отцу существование другого мира? В голове мелькали глупые мысли, что придется связать родителя, чтобы не сбежал раньше времени. «Ты кажешься абсолютно спокойной?» «Не то спрашиваю, не то утверждаю, глядя на маму». Результат — многолетних тренировок держать лицо в любой ситуации. С нервным выдохом отзывается женщина. «Вот это выдержка!» Я бы уже металась из угла в угол. Собственно, чем я и занимаюсь. Черныш словно в насмешку ходит за мной, виляя шипастым хвостом. Шаг вглубь комнаты — он следом. Шаг к окну — он там. То ли правда издевался, то ли переживал. Пойди догадайся, что там таилось в голове у нашего спасителя. Разве что он напоминал о награде. Точно. Я же обещала. Кот фыркнул, мол, наконец-то дошло до тебя. Папа, купи, пожалуйста, сырой рыбы. Две штуки. Самых больших. Самых лучших. Отбила сообщение и тут же ударила себя полбу ладонью, броня за глупость. Нашла, кого попросить. Представляю, как отец удивится. Хотя сохранил ли он еще способность удивляться за сегодняшний день? Вряд ли. Думаю, мама вернулась полностью, выбила землю у него из-под ног. А тут еще я с рыбой. Лучше бы одежду попросила. Мама свой наряд обновила с помощью магии. А вот мой уже было не спасти. Огромную выжженную дыру на спине с помощью магии не залатаешь. Спасло то, что в машине валялась сумка со сменкой для йоги. Так что лосины и тупик — наше все. Кажется, я так своим прикидом засмущала Дана, что спустя час, не выдержав, он закутал меня в какой-то пиджак. Вот удостоверюсь, что родители не поубивают друг друга и сгоняют домой за вещами. Интересно, что папа сказал Илоне. При мыслях о мачехе меня в очередной раз накрыло стыдом. Я не могла не провести параллели с «Авророй», понимая, что была так же слепа от ревности к прошлому. Даже шанса ей не дала, хотя она явно никогда не претендовала на место моей матери. Скорее, хотела просто со мной подружиться. Я не знаю, сколько я вот так слонялась по коридорам, костеря себя, на чем свет стоит, прежде чем услышать тихий, но настойчивый стук в дверь. Когда я открывала дверь, Все были уже в сборе. Мама теперь уже напряженная, словно струна. Дан, скорее обеспокоенный общим настроением, чем в заправду переживающий, замер у лестницы. Снежок лениво разлегся у порога, всем своим видом показывая, что ему уж точно переживать не о чем. Черныш же верным истуканом замер возле меня. «Привет», — хрипло поздоровалась я, встречаясь взглядом с отцом. Все такой же статный, все такой же презентабельный мужчина. Седые виски, глубокие карие глаза и всегда поджатые в строгости губы. Его лицо на таблоиде — гарант вовремя с данного объекта. Вот только для меня он всегда в первую очередь был отцом, пусть даже на картинках я видела его куда чаще, чем вживую. Сейчас он выглядел растерянным, всегда прилизанные волосы взлохмачены, Взгляд бродит по моему лицу, будто он сомневался в моем здравии и хотел в этом убедиться. Руки, сжимающие пахнущие рыбой пакет, чуть дрожат. Губы судорожно вдыхают воздух. «Саша», — выдыхает он, взглядом натыкаясь на маму. «Ты вернулась?» Последний он спрашивает недоверчиво, даже делает шаг назад. То ли не знает, как себя вести, то ли не верит... Собственным глазам. Где ты была? Не то вопрос, не то обвинение. А уже через секунду ты почти не изменилась. Это говорит он уже более уверенно. А ты очень изменился. Голос мамы пропитан нежностью и радостью. Сразу видно, что ты нашел себе достойную женщину. Я... тебе не нужно оправдываться. Я оборачиваюсь и вижу, как мама улыбается. Почему-то именно от этой улыбки понутру разливается тепло. «Добрый вечер». Дан совершенно спокойно, даже безмятежно подходит к отцу и протягивает ему руку для рукопожатия. Или Дан. Олег Сергеевич. Отец переводит на меня вопросительный взгляд. А я задумываюсь, как правильно представить Дана. Кто он мне? Друг? Союзник? Или или сказать, что по стечению некоторых обстоятельств мы с этим мужчиной просто жили вместе? Боюсь, папа пока не поймет. Немой вопрос повисает в воздухе без ответа. Думаю, вам многое стоит обсудить. Наконец выдыхаю я, обводя родителей взглядом. Так непривычно видеть их вместе. Именно в этот момент черныш изловчился и дернул пакет с рыбой из рук отца. Папа резко отпрянул, впервые обратив внимание на большую кошку, даже шарахнулся в сторону от испуга и замер у уже закрытой двери, когда к чернышу присоединился еще и снежок. Дан вполголоса пробормотал что-то вроде «Ты их балуешь». Я же громко произнесла «Пап, все хорошо, и спасибо за рыбу». «Проходи, располагайся. Приглашаю отца и, спохватившись, обращаюсь к напарнику. Ты ведь не против?» «Мой дом, твой дом. Как-то слишком буднично, словно так и надо, произнес илидан и улыбнулся, глядя на наши ошарашенные физиономии. Папа мигом подобрался и просканировал моего напарника суровым взглядом с ног до самой макушки». «Мама пытается скрыть смех, а я покраснела, как помидор». Вроде бы обычная фраза, но произнес он ее так, что все услышали намек. «Ммм...» Затрудняюсь подобрать слова, чтобы прокомментировать столь яркое заявление. «А знаете, нам пора. Схватив напарника за руку, утягиваю его на улицу. Съездим за вещами. Вы тут пока пообщайтесь. Мы скоро вернемся». «Последнее уже родителям». Чувствую, что им предстоит совсем непростой разговор, ведь мама решила, что если рассказывать, так всё И про другие миры, и про магию, и про то, как складывалась ее жизнь за то время, что ее не было на земле. всё без утайки. Именно это для меня стало самым ярким примером доверия, которому я очень хотела научиться. Вот только Дан, смесь американских горок, и банджи-джампинга, да еще и с другим чуждым менталитетом. Доверять ему значит идти на осознанный риск.